Мы возвращаемся к себе в каюту, обогатившись новыми знаниями, но при этом с гораздо меньшей уверенностью в том, что нам суждено счастливо и спокойно провести остаток своего детства. «В других залах тоже будут стоять витрины», — говорит Тильта, — «но самое ценное будет выставлено в той, круглой. Знаешь, это как в Лондоне, когда мы со школой туда ездили, Нам показывали королевские драгоценности в Тауэре. Точно так же все организовано и во дворце Розенборг в Копенгагене. Самые ценные экспонаты выставлены в одном месте, и если срабатывает сигнализация, вся витрина опускается вниз. Мы все трое погружаемся в размышления». И мне кажется, что я не погрешу против свойственной нам скромности, если скажу, что когда мы с Тильтой и Баскером напрягаем все свои извилины, то учитываем все, что следует учесть. «Зачем им нужны были эти записи?» — спрашивает Тильты. «И откуда они у них?» Второй вопрос я оставляю без ответа, чтобы со всем вниманием отнестись к первому. Им нужно было обезопасить себя, на случай, если их кто-нибудь обнаружит. «Это значит, — говорит Тильте, — что их план, в чем бы он там ни состоял, предполагает установку какого-то устройства, которое кто-то мог бы заметить, например, рабочая, служба безопасности или еще кто-нибудь. Наверное, они там побывали, — говорю я. «Мама уезжала на одну ночь во вторник, помнишь?» Они просили Бермуду привезти цветы в церковь. Я начинаю что-то понимать. Достаю из кармана свернутый листок с карандашными заметками, разворачиваю его и раскладываю перед собой. На листке напечатанный синим цветом логотип. Это слово «Voice Security», буква «V» выделена. И внутри буквы V виден маленький скрипичный ключ. Мы с Тильтой Баскером переглядываемся. Она, наверное, выполняла какой-нибудь заказ, говорит Тильта медленно. Заказ Voice Security. Так должно быть и было. Может, работала у них консультантом? Фирма Voice Security нам неизвестна. Но мы думаем о ней с сочувствием. Несомненно, они хотели сделать как лучше. Но они пригласили харька в курятник. Или вернее, слона. Мы внимательно просматриваем газетные вырезки. И поверьте, мы предельно сосредоточены. Последняя вырезка относится к понедельнику, за день до исчезновения мамы и папы. В ней рассказывается о предварительном показе перед открытием выставки. Журналисты и некоторые избранные гости получили возможность взглянуть на драгоценности. К приглашению все отнесли серьезно. Люди пришли при полном параде. И все это похоже на выпускной вечер в школе танцев Ифигении Брунс. Похоже, что там километры выставочных витрин. За стеклами ярко сияют золото и драгоценности. Трудно рассмотреть детали. Но совершенно ясно, что если прибрать к рукам содержимое хотя бы одной из витрин и заключить перспективное соглашение со своей совестью, то все финансовые проблемы будут решены, и кэшфлоу будет обеспечен на ближайшие 300 или 400 лет. Примечание «кэшфлоу» поток наличности, английский, конец примечания. Одна из фотографий сделана в том зале, из которого мы просматривали семидневные записи видеонаблюдения. На фотографии в витрине полно экспонатов. Невозможно рассмотреть, что именно там лежит, но предметы эти отбрасывают блики одновременно яркие и расплывчатые, словно находящаяся под водой неоновая трубка. В лучах этого света стоят какие-то люди. Освещение слишком сильное из-за отблесков драгоценных камней, и поэтому черты лиц размыты, за исключением одного лица. Потому что оно темнее остальных. Смуглое, задумчивое лицо под зеленым тюрбаном. «Ну нифига себе!» — восклицает Тильта. «Это же она, Ашанти, из площади Блогор!» Так и есть. Это Ашанти, а позади нее стоят двое мужчин. Они одеты в костюмы, а лица их почти невозможно разглядеть. Но, тем не менее, нетрудно узнать в них двух охранников, обладателей БМВ и прекрасной спортивной формы. Мы снова погружаемся в мягкие кресла. Почти все уже встало на свои места, но не хватает самого важного. Баскер тихонько рычит. «Баскер хочет сказать свое слово», — говорит Тильте. «Он считает, что о маме и папе можно много чего сказать. У них есть свои слабости, уязвимые места и тараканы в голове, но им всегда была свойственна хитрость, такая крестьянская изворотливость. Это совсем не в их духе придумать план, из-за которого они рискуют всем. Свободой!» детьми, собакой, работой, репутацией, добрым именем и при этом оставить в банковской ячейке, которую они забыли оплатить, такой жирный след. «И вот так вот уехать», — говорю я, сломя голову. Мы все трое думаем, в комнате возникают вибрации. «Это было внезапное решение», — говорит Тильте. «Они что-то обнаружили» говорю я, что-то неожиданное. Теперь мы с Тильте единый организм. Это было что-то очень важное, говорит Тильте. Я проговариваю отчетливо каждое слово, отчасти потому, что Баскаль все-таки собака и иногда соображает медленнее, чем мы, отчасти потому, что сам не понимаю, зачем нужно все это проговаривать. Мама и папа, спланировали похищение экспонатов с выставки, которая устраивается в связи с Великим Синодом. У них все готово, и вдруг они что-то узнают за несколько дней. Им тут же пришлось все бросить и уехать. Вот почему им было наплевать на следы, или они просто забыли их замести. Кто-то, может быть, и сказал бы, что после всего, что нам пришлось совершить за последний час, Мы с Тильте заслужили передышку. Мы бы тоже были не прочь отдохнуть. Но вот уж чего нельзя позволять себе после напряженного первого тайма, когда предстоит следующий еще более сложный, так это расслабиться в перерыве в мягком кресле. Потому что тут-то вдруг и начинаешь чувствовать, что совершенно выдохся и теряешь последние силы. Это мы с Баскером и Тильте хорошо понимаем. У нас два дела говорит Тильте, положить Вибе обратно в гроб и поговорить с Рикардом. Тут мы подпрыгиваем на месте в полной уверенности, что столкнулись с тем чудом, которое носит название биолокация. Биолокацию признают все религии. Суть ее состоит в том, что отдельные высокоразвитые индивидуумы могут материализоваться из воздуха и радовать нас своим присутствием одновременно в нескольких местах. В непосредственной близости мы слышим голос, который без сомнения принадлежит Булемиле Матсон, жене Калле Клоока. — Господа, — говорит она, — имею честь сообщить, что в кормовом салоне предлагается небольшое угощение для тех, кто желает утолить голод и у кого пересохло в глотке. При всем уважении к булемилле ее трудно заподозрить в способности к билокации. К тому же, оглядевшись по сторонам, мы обнаруживаем, что звук идет из громкоговорителей, качество которых на белой даме таково, что возникает ощущение, будто говорящий приложил губы к твоему уху. Мы с Тильто и Баскером вскакиваем на ноги. Не только потому, что желаем утолить голод, и у нас пересохло в глотке, но ну и потому, что в кормовом салоне мы уже побывали. Мы устраивали в холодильнике в вибе из рибе, и в тот момент там не было ни души. До салона мы добегаем за несколько секунд и поначалу вздыхаем с облегчением. Мы оказались первыми, если не считать Булимиллы и официантки. И угощать гостей они собираются грудой каких-то холодных бутербродов, Поэтому есть надежда, что в кухне никого нет, и нам удастся забрать вибе, пока в салоне не начнут собираться пассажиры. Так и есть. На кухне пусто. Нас никто не заметил. Мы осторожно выглядываем из-за двери, и теперь на четвереньках, прячась за столами и стульями, ползем за высокой стойкой, отделяющей салон от кухни, А тут мы вне зоны видимости. Мы готовы к диверсионному рейду. Быстро пробежать в холодильник, схватить вибе, выждать подходящий момент и валить отсюда поскорее. Для нас стиль это все равно, что стащить спелую грушу в каком-нибудь городском саду. Но тут происходят некоторые события, объясняющие, почему Экерхарт Дзенские патриархи, ведические ясновидцы и суфийские шейхи в одном вопросе демонстрируют полное единодушие. Когда их просили в двух словах описать мир, все они говорили, стабильности нет. Первое событие – это то, что в салоне неожиданно появляется граф Рикард Трильва. В руках у него его архилютня, и увидев, как вздрогнула Булимила, Я понимаю, что мои предположения были верны, и именно она перед отъездом попыталась спрятать инструмент от Рикарда, очевидно опасаясь, что он начнет играть во время еды. — Дорогие дамы, — сообщает граф Рикард, — меня уговорили спеть во время банкета. Я исполню что-нибудь из «Веселой вдовы». Булемила пытается слабо протестовать. — У нас тут запланированы канапе. Может быть, они не очень подходят к музыке. Мы слышим, как звенят шпоры графа. Он рассматривает сервированное на столе блюдо. «Вот эти маленькие штучки!» — говорит он. «Конечно же, их следует переваривать под музыку». Тут мы стиль высовываемся из-за стойки, делаем Рикарду знаки, прикладывая пальцы к губам, и снова прячемся. «Я только проверю акустику». Поясняет он Булимилья. Затем он обходит высокую стойку и оказывается рядом с нами. Мы ведем его через кухню к морозильной камере и снимаем мешки с Виба. Нам нужно вернуть ее на место, говорит Тильта, пока не поздно. Где гроб, Рикард? Похоже, как-то не очень рад встрече с Виба. В моей каюте, отвечает он. В этот момент дверь в морозильную камеру открывается. Мы возвращаем полиэтиленовые пакеты на место, и все втроем прячемся за инвалидным креслом. Человека, который входит в холодильник, мы, пожалуй, ждали здесь в последнюю очередь. Это Александр Бистер Финкоблод. На пороге он задерживается. Глаза должны привыкнуть к слабому освещению потом направляется прямо к инвалидному креслу. Он останавливается в полуметре от нас. Если бы он сделал еще шаг, он бы заметил нас, и возникла бы ситуация, из которой нам очень трудно было бы выпутаться. Но он нас не видит. Все его внимание сосредоточено на одной полке, на которой редком лежит нечто, напоминающее вакуумные упаковки. С большой долей вероятности это овечьи сердца. Наверняка происходящие от знаменитых овец Фина, а рядом с ними стоят две бутылки шампанского. Финкеблод ощупывает бутылки, вид у него не очень довольный. Он оставляет их, поворачивается и уходит. Мы с облегчением вздыхаем. А когда ты с облегчением вздыхаешь в холодильном помещении, то выдыхаемый тобой воздух превращается в белое облачко. Мы открываем дверь. На кухне пусто. Граф Рикард выкатывает Вибе. Мы с Тильте и Баскером работаем передовым отрядом у стойки, где ложимся на пол, чтобы осторожно выглянув выяснить, свободен ли путь. К сожалению, путь не свободен. Оказывается, что стол, который стоит ближе всего к кухне, уже занят. За ним сидят Вера-секретарь, Анафлавия Бордеруд, профессор Торкель Торласиус с женой. К этой могучей кучке присоединился теперь и Александр Бистер Финкеблот, а также двое сотрудников разведывательного управления полиции Ларс и Катинка. «Нам, Стильте, ничего не нужно друг другу говорить». Мы прекрасно знаем, что каждый из нас думает. Каждый из нас задается вопросом, что общего у посланника Министерства образования с Анафлабией и Торкелем Торласиусом. Ответ не заставляет себя ждать. «Необходимо еще минут пять», говорит Александр Финкеблот довольным голосом. «Шампанское должно охладиться до температуры ниже 10 градусов». Особенно по такому случаю. И наш очаровательный шеф-повар уже приготовил хрустальные бокалы. Булемилла ставит бокалы на стол. Когда она уходит, она, Флабия наклоняется к столу. Она говорит, понизив голос. Но в ее случае это означает, что все равно каждое слово прекрасно слышно на баке. «Я только что получила мейл от Бодельфискер» руководителя муниципалитета Грено им переслали предварительное заключение профессора Торласиуса после нашего осмотра дома священника и разговоров с детьми. Диагноз? Тяжелая эндогенная депрессия. Местная администрация нас поддерживает, так что завтра Министерство по делам церкви и Приходский совет опубликуют постановление о снятии из должностей священника Константина Фина. И органиста Клары Фина В официальном сообщении мы ничего не пишем об их психологическом габитусе, но кое-кому из журналистов мы сообщим, что в результате обследования у обоих констатирована тяжелая депрессия. Бодзель обещает нам, что отдел социального обеспечения муниципалитета позаботится о детях, и как только они найдутся, их сразу же определят в разные учреждения, «Установлено, что именно девочка в первую очередь оказывает дурное влияние на малолетнего брата. Его отправят в детский дом в Грэну, а ее пока что поместят в закрытый молодежный интернат на Лессе. Журналисты не должны знать, где они находятся. Это означает, что независимо от того, что задумали родители, мы можем замять дело или во всяком случае заявить, что обвиняемые – это люди, не имеющие более никакого отношения к церкви». Александр Финкеблот передал нам отчет о проступках детей за последние два года. Этот список уже сам по себе требует срочного вмешательства надзорных органов. К тому же в отчете написано, что у мальчика вода в голове. Так что, дорогие друзья, очень трудная ситуация разрешилась. Мы с полным правом заслужили бокал вина».